93. СТРАНА МОЛЧУНОВ Получилось так, что Рамунчо узнал новость дома по радио. А вот Горка, который находился на работе и сначала записывал беседу с директором издательства, потом еще одну с книготорговцем из Бильбао, понятия не имело о том, что произошло. «Самый обычный рабочий день после обеденное время» двое коллег разговаривают в соседнем кабинете один только что пришедший с улицы сказал между прочим дождь все идет и идет новый теракт не знаешь когда появится Рамунчо?» горка не придал его словам никакого значения ему нет дела до дождя раз он все равно еще несколько часов проведет в редакции. Что касается второго, то Горка так привык к терактам, которые устраивало это, что новость его ничуть не удивила. С годами он оброс защитным слоем безропотности. Да разве я один такой? И дело вовсе не в том, что убийства оставляли его равнодушным, а в том, что они превратились в рутину. И это притупляло восприимчивость тех органов, которые отвечали за возмущение и боль. За исключением тех случаев, когда теракт оставлял многочисленные жертвы. Как после взрыва в гипермаркете «Иперкор». Тогда новость испортила ему весь день. Или когда среди погибших были дети. 19 июня 1987 года В Барселоне произошел взрыв, начиненного взрывчаткой автомобиля, припаркованного вблизи супермаркета «Иперкор». Жертвами теракта стал 21 человек, 45 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя это. А так он принимал известия к сведению и старался держать при себе свои мнения. А вот когда до него доходили сообщения об аресте кого-нибудь из боевиков, сердце у него начинало колотиться, как бешеное, и он спешил удостовериться, что его брата среди задержанных нет. На самом деле Горка просто мечтал, чтобы брата как можно скорее отлучили от вооруженной борьбы. Он много раз повторял «Рамунчо», но больше никому «Когда его схватят, я буду только рад, рад за него, но также и за нашу семью. Он испортил жизнь родителям». Без чего-то семь Рамунчо приехал на радио. Плащ на плечах был покрыт мокрыми пятнами. «Ты слышал про сегодняшнее убийство?» «Нет пока». «Застрелили предпринимателя из твоего поселка». «А фамилия?» «Фамилии я не запомнил». «Но если хочешь, узнаем в одну секунду». «Нет, не стоит, не стоит». Такой ответ сам по себе означал. «Я сам узнаю, когда рядом никого не будет, и никто не станет следить за моей реакцией». И хотя он перебирал в уме разные имена и лица, ему никак не удавалось представить, кто же на самом деле мог стать жертвой террористов. Горка словно предчувствовал, что имя убитого будет для него горькой неожиданностью. Он подумал о хозяевах предприятий и мастерских, о торговцах, о тех жителях поселка, у которых был какой-нибудь бизнес. Вспомнил нескольких. Все они без исключения считались ярыми националистами. Все разговаривали на баскском. На них это, пожалуй, могла бы немного надавить, как и много раз прежде, и в первую очередь, чтобы вытянуть деньги, но не покушаясь на их жизнь, потому что в таком случае организации пришлось бы держать ответ перед баскской националистической партией. Короче, придумать он так ничего и не смог. Однако его мучило любопытство, и он, выбрав момент, и, ни с кем не попрощавшись, спустился в бар на углу. «Чато!» На стойке стоял кофе без кофеина, который ему только что приготовили, но он к нему даже не притронулся. «Чато!» Черно-белая фотография на экране телевизора. Какой ужас! Какое несчастье! «Чато!» И, возвращаясь на радиостанцию в лифте, он чувствовал ком в горле. Ему было невыносимо вспоминать, что именно Чато научил его в детстве кататься на велосипеде. Отец тоже участвовал, но на самом деле именно Чато дал нужные советы и объяснил, как надо правильно крутить педали, чтобы не свалиться, И он бежал рядом со мной на стоянке, недалеко от его фирмы, то держа, то отпуская седло велосипеда Шавьера. И был готов поддержать меня, как только я слишком наклонялся в бок. Он пообещал, что, если я научусь, подарит мне велосипед. И подарил первый велосипед в моей жизни. А теперь Чату мертв, его убили» рамончи едва увидев горку сразу прочитал по его лицу откуда тот пришел и что услышал выходит ты его знал они скорее всего ошиблись им наверняка нужен был кто то другой и они убили не того кого хотели судя по всему он был из тех кто отказывался платить революционный взнос «Они с моим отцом составляли пару, когда играли в муз всю жизнь дружили, хотя, как рассказала мне по телефону сестра, в последнее время что-то между ними произошло, и они даже разговаривать перестали. Может, это связано с политикой? Вряд ли». Он не интересовался никакой политикой и вообще был хорошим человеком. Много кому давал работу, с местными всегда ладил и, разумеется, говорил на баскском. Ну, знаешь, хорошим он был или плохим, но в чем-то, видно, проштрафился. Это не убивает просто так. Только не думай, я вовсе не защищаю вооруженную борьбу, не приписывая мне, чего у меня и в мыслях нет». «Не знаю, не знаю. Я уже давно в поселке не был, и наверняка многого не знаю. Хочешь, съездим туда на выходные и возьмем с собой Амайю?» «Нет, не стоит». Вскоре Рамунчо пошел в студию, чтобы поработать над программой о музыкальных новостях страны Басков. Горко воспользовался случаем и позвонил домой по здешнему телефону. Трубку взял Хошиан. «Матери дома нет». Пошла на площадь. Там собрался народ, чтобы потребовать амнистию. Всего через несколько часов после того, как убили человека из вашего же поселка, я ей так и сказал. — Ты что, совсем сбрендила? К тому же на улице льет, как из ведра. Но она у нас теперь неистовый борец за свободу. Ее не остановишь. Голос Хошиона звучал тускло, испуганно, неуверенно. Он сказал, что не хочет выходить из дому. Чтобы не услышать подробностей случившегося, нет, просто дождь все никак не уймется, и еще ревматизм. Но, наконец, он позволил себе быть искренним. А еще я не хочу никого видеть. Разговор получился каким-то бессвязным. И вскоре перетек в стоячие воды молчание. Нарушил молчание Горка. Где его убили? Он не уточнил кого. Ни отец, ни сын ни разу не произнесли имени или прозвища жертвы. Рядом с его же домом уже известно, что его там поджидали. Вы с ним вроде бы перестали общаться? — Откуда ты знаешь? — «А это? Я все-таки время от времени разговариваю с кем-нибудь из прежних друзей. И с Саранчей тоже? Да, и с ней тоже. Хошан считал убитого своим другом, несмотря ни на что. Он здесь, у меня, в сердце. Да, они не разговаривали. Хошиан боялся делать это при людях, а также из-за Мирен, которая чату не выносила». «Только не вздумай встречаться с этим!» — говорила она мужу. «Не дай бог, кто увидит!» Наверняка так на нее подействовала история с Хосе Мари. Совершенно перекрутила ей мозги. А может, из-за гибели сына мясника? Его смерть накалила обстановку в поселке. Никто из местных не поверил, что он сам наложил на себя руки». Что касается Хошиана, то он хотел бы выразить свои соболезнования Беттории, потому что приличия велят поступить именно так, после стольких-то лет дружбы, но это было невозможно. Хошиану не хватило духу пойти к ним. Пойти тайком, а как же иначе, и посмотреть ей в лицо? Кроме того... Бедная женщина, конечно, страшно переживала, а он, насколько сам себя знает, небольшой мастер справляться с подобными ситуациями. Может, Горка пошлет ей из Бильбао открытку, ну, такую, в черной рамке, и подпиши «Горка и вся семья». А почему бы это не сделать тебе самому? Тогда ведь не придется смотреть ей в глаза — Просто подпиши «Хошан» и вся семья. Сынок, ну чего тебе стоит черкнуть пару строк? Раз в жизни прошу тебя об одолжении. Ладно, посмотрим. Вечером Горко делал Рамунчо массаж на раскладной кушетке, купленный специально для этой цели. Кушетку покрывали полотенцем, чтобы не испачкать, так как обычно для массажа они пользовались маслом. Разминая спину Рамунчо, Горка в подробностях пересказывал телефонный разговор с отцом. — Ну и что, ты напишешь вдове? — Нет, конечно. В крайнем случае скажу отцу, что написал. Все равно он не сумеет проверить. — Ну почему я так себя веду, интересно знать? — Потому что ты трус. «Твоя правда! Потому что я такой же трус, как и он, как и многие другие, как те, кто сейчас там, в поселке, скорее всего, говорят себе под нос, чтобы, не дай бог, никто не услышал. Какая дикость! Они напрасно проливают кровь! Такими методами свою страну не построишь, но никто ведь и пальцем не шевельнет!» Там уже небось и улицу из шланга вымыли, чтобы даже следа от преступления не осталось. И завтра какие-то слухи еще будут носиться в воздухе, но, по сути, ничего не изменится. Люди явятся на следующую акцию в поддержку это понимая, что нужно, чтобы их увидели вместе со всем стадом». Такова дань, которую приходится платить ради спокойной жизни в стране молчунов. Ладно, ладно, не заводись. Ты прав, разумеется. Какое право я имею кого-то в чем-то упрекать? Я такой же, как и все. Ты можешь себе хотя бы вообразить, что завтра по радио мы осудим сегодняшнее убийство? «Уже к полудню нам, скорее всего, откажут в субсидии или нас с тобой уволят к чертям собачьим. И с книгами то же самое. Посмей сделать хоть шаг в сторону, сразу на тебя станут пальцем показывать, как на прокаженного, а то и как на врага». «У того, кто пишет по-испански, еще есть какие-то возможности. Их печатают в Мадриде и Барселоне. Если человек талантлив, и если ему повезет, он пробьется. А мы, пишущие на баскском, перед нами закрывают все двери. Нас никуда не приглашают. Мы просто не существуем». Я вот уверен, что всю жизнь буду писать только для детей, хотя уже сыт по горло ведьмами, драконами и пиратами. А что с тем романом, который ты задумал? Что-то набрасываю, может, и напишу, но тогда сделаю так, чтобы половина истории происходила в Канаде, а вторая половина — на каком-нибудь далеком острове. У тебя сегодня слишком плохое настроение. Лучше давай заканчивать с массажем и пошли спать.